В других странах Европы в это время происходили также явления великой важности. Знаменитая роль франкского племени и вождей его кончилась в начале IX века, когда оружием Карла Великого политические идеи Рима и Римская церковь покорили себе окончательно варварский германский мир, и вождь франков был провозглашен императором римским. Духовное единство Западной Европы было скреплено окончательно с помощью Рима. Теперь выступило на сцену другое, новое начало, принесенное варварами, германцами на почву империи. Теперь начинается материальное распадение Карловой монархии, начинают вырабатываться отдельные национальности – Начинают образовываться отдельные государства, члены Западной Европейской конфедерации. Девятый век есть век образования государств, как для Восточной, так и для Западной Европы. Век великих исторических определений, которые действуют во все продолжение новой европейской истории, действуют до сих пор. В то время, когда на Западе совершается трудный, болезненный процесс разложения карловой монархии и образования новых государств, новых национальностей, Скандинавия, старинная колыбель народов, высылает многочисленные толпы своих пиратов, которым нет места на родной земле. Но континент уже занят, скандинавам уже нет более возможности двигаться к югу сухим путем, как двигались их предшественники. Им открыто только море. Они должны довольствоваться грабежом, опустошением морских и речных берегов. В Византии происходит также важное явление. Богословские споры, волновавшие ее до сих пор прекращаются. В 842 году В год восшествия на престол императора Михаила, с которого наш летописец начинает свое летосчисление, прекращаются богословские споры, окончательно утверждается догмат, который передается славянским народам, начавшим в то время принимать христианство. Тогда же является перевод священного писания на славянский язык благодаря святой ревности Кирилла и Мефодия. По следам знаменитых братьев обратимся к нашим западным и южным соплеменникам, судьбы которых должны обратить на себя наше особенное внимание. История западных славян начинает чуть-чуть проясняться со второй половины V века по смерти Аттиллы и уничтожении гуннского могущества. Народные предания Чехов знают также о переселении этого племени из краев южных в землю кельтических бойев и германских маркоманов. По своему положению чехи должны были с самого начала войти во враждебные столкновения с германцами, сперва с турингами, а потом с франками, подчинившими себе турингов». Небезопасные из Запада Чехи были малобезопасны и с востока. Долина Дуная не переставала еще наполняться азиатскими выходцами. Авары, которые оставили по себе такую черную память между нашими юго-восточными славянскими племенами, не менее тяжкие были и для Чехов. Освободителем последних от Аварского ига является Само один из загадочных средневековых героев о которых наука не может произнести верного приговора, которых оспаривают друг у друга разные народности, тогда как в эту эпоху брожения народных элементов в Европе всего менее обращалось внимание на народность. По некоторым известиям, сам был франкский купец, торговавший с восточными племенами. Известие очень согласное с тогдашним состоянием общества, когда купцами были всегда люди отважные, легко переменявшие характер купца на характер воина. Этот первоначальный характер купца дал Само средство сблизиться с племенем. Отвага указала в нем достойного предводителя против аваров. В 627 году славяне избрали освободителя Саму в короли. Так основалось на Западе первое славянское владение, сердцем которого была земля чешская. Уже при Саму начинаются враждебные столкновения чехов с королями франкскими. Конец жизни и правления самого еще менее известен, чем его происхождение и первые подвиги. Народные предания чешские знают о кроке, которого золотой стол стоял в Вышеграде над Волтавою, Молдавою. Крок оставил по себе трех вещих дочерей, младшую из них Любушу. Народ выбрал на отцовское место. Любуша отдала руку свою и власть над чехами Пршемыслу, который пахал когда пришли к нему послы от Любуши с этим предложением. Пршемысл был родоначальником всех последующих владельцев чешских. Княжения его относят к первой четверти восьмого века. Из событий чешской истории после Пршемысла до самой половины девятого века мы не знали ничего верного, кроме враждебных столкновений славян с немцами, то есть с империей франков. Мировингов сменили королинги. Германские племена соединились в одну массу. Дух единства, принятый германскими вождями на старинной почве Римской империи, не переставал одушевлять их, руководить их поступками. Потомок Гересталя принял титул римского императора. Располагая силами Западной Европы, Карл Великий двинулся на Восточную с проповедью римских начал единства политического и религиозного. Что же могла противопоставить ему Восточная Европа? Народы, жившие в простоте первоначального быта, разрозненные и враждебные друг другу. Заметим, что нет никакого основания делать из разъединения и несогласия славянских племен отличительную черту славянской народности. Разрозненность и вражда племен славянских были необходимыми следствиями их формы быта, быта родового, а эта форма быта не есть исключительная принадлежность славянского племени. Через нее проходят все народы с тем только различием, что один оставляет ее прежде, а другой — после, вследствие разных исторических обстоятельств. Так народы германского племени оставили форму родового быта прежде, вследствие переселения на римскую почву, где они приняли идеи и формы государственные. А славяне, оставаясь на востоке, в уединении от древнего исторического мира, оставались и при прежних, первоначальных формах быта.